Мои дорогие во всех отношениях леди, приветствовал нас лорд Тейт перед завтраком, сегодня у меня для вас две новости. Обе, увы, к хорошим не относятся. Первая новость заключается в том, что Ее Величество просила провести с вами беседу, в каком виде уместно появляться на территории дворца. Взгляд мужчины уперся в леди Сабрину. Она просила передать, что девушка позволившая себе еще хоть раз показаться в непотребном виде, будет тут же снята с конкурса. И ей не важно, что об этом подумает ее сын. Будущая королева не имеет права вести себя, словно простолюдинка из дома терпимости. И то, что подобные вольности позволяются леди Шерман, не означает, что и дальше на все будут закрывать глаза. А почему леди Шерман такое позволено? пискнула со своего места леди Малия. «Исключительно из уважения к ее отцу, его заслугам перед королевством», отрезал распорядитель конкурса. «Но все вы явно не можете похвастаться подобным. Надеюсь, мне не придется лично осматривать вас, прежде чем разрешать покинуть это крыло. На этом первая беседа заканчивается. Повторять я не буду». Краем глаза я отметила, что леди Сабрина перевела дыхание. Не каждому понравится, что его тыкают носом, словно маленького котенка в лужу. Теперь второе, — продолжил распекать нас, лорд. Насколько я помню, вам запрещалось флиртовать с другими мужчинами. Но не прошло и месяца, а многие из вас уже были замечены в обществе представителей противоположного пола. Леди Таунсенд, что общего у вас и лорда Генри Визена? Исключительно дела поместья. Машинально ответила я, поскольку ожидала этого вопроса в любой момент. Потом поняла, что мой ответ требует пояснений. Мой брат Оливер и лорд Визен-младший были знакомы, поэтому брат осмелился писать к своему давнему знакомому, чтобы тот узнал, каковы на настоящий момент наши долги, а заодно переговорил с управляющим о возможности помочь с ремонтом строений. «Сегодня я передала лорду записку для управляющего, которого тот успел найти. Я не думала, что это вызовет проблемы. Я специально встречалась с лордом в людном месте, чтобы избежать слухов и домыслов. Но я могу написать брату, что эти дела придется отложить на неопределенное время. Я слышал, что у вас возникли большие сложности», — несколько задумчиво произнес лорд Тейт. «Но постарайтесь решить все поскорее». Я, согласно, покивала, поскольку в обозримом будущем не планировала часто встречаться с Генри. Между тем, распорядитель конкурса переключился на других девушек. Как оказалось, многие были замечены не с теми людьми, ни в том месте. Пока лорд распекал остальных девушек, я почти не прислушивалась, только отмечала, что пока не прозвучало больше ничего важного. Впрочем, и без того нас ждала долгая беседа, Хотя я бы назвала это нравоучительным монологом. И запомните, потому что больше вам ничего не будут повторять. Если еще раз вас увидят с посторонними мужчинами без уважительной причины, ваше участие в конкурсе заканчивается. Если вы с кем-то общались, потрудитесь сразу после этого предоставить объяснительную, где вы были, с кем, цель общения. Проводил до вашего крыла деловые встречи, дальние и не очень родственники. Поверьте, в свете последних событий нам меньше всего хочется еще и представлять к вам охрану. Так что благопристойный внешний вид девушки и достойное поведение. А сейчас я хочу вас предупредить, что следующее испытание еще сильнее проредит ваши ряды. Вы уже встречались с фрейлинами, с представителями парламента, а теперь вас будет ждать встреча с королевой. Она сама будет вас собеседовать после чего решит, стоит ли вам продолжать участие в конкурсе, или лучше подыскать жениха своего круга. Последняя новость заставила девушек как минимум побледнеть. Ну да, общение с королевой – это вам не танец станцевать. Говорят, иногда именно она представляет парламенту некоторые новые законопроекты, потому что у нее больше шансов притворить их в жизнь. А еще говорят, что она видит людей, если не насквозь, то уж точно быстро считывает, что это за человек. Поэтому фраза о том, что многие покинут конкурс, не шутка. Скорее нас останется совсем мало. И я очень надеюсь, что окажусь среди этих немногих. Все-таки леди Берроус обещала мне полуфинал. Хорошо бы ее величество об этом не забыла. Лорд Тейт покинул нас, после чего подали долгожданно еще несколько минут назад а теперь уже не столь нужный завтрак. Большинство девушек от волнения едва притронулись к еде. Интересно, они собираются голодать до завтра, а то и дольше? Ведь за один день пообщаться со всеми нами у королевы Изабеллы вряд ли выйдет. А потом придется ушивать платье, потому что кто-то из девушек намекал, что через испытание нас ждет бал. Вот это уже походило на правду. Одно дело перетанцевать, с более чем тридцатью потенциальными невестами. Совсем другое, когда их не больше десятка. Я благополучно позавтракала, отметив, что голодовку объявили не все. Ханна уверенно орудовала вилкой. Катарина расправлялась со своей кашей, словно нас не ждет ничего страшного. Беатрис потягивает кофе с булочками. Вот на Сабрину смотреть не стоило. Бледная, щеки горят, глаза в стол. В руках она крутила чашку чая, но не похоже, что даже пыталась ее приподнять. Подозреваю, руки у нее дрожали так, что легко было расплескать содержимое. А еще я поняла, что за нами следят. Пусть не так пристально, как если бы следом ходила охрана, но без присмотра мы не оставались. Слуги, вездесущие слуги кто подумает что спешащий по своим делам человек в ливрее попутно отмечает с кем какая леди в данный момент перебросилась парой слов мы не запоминаем их имен и думаем что они точно так же не запоминают наших у дворцовых слуг отменная память не стоит забывать об этом вообще плохой памятью не отличаются и слуги в домах если только это не совсем дряхлые люди дряхлые люди милостью господ, доживающий свой век в привычной обстановке. А слуги во дворце должны с первого раза запомнить имя человека, титул и много других вещей. Поэтому не стоит ничему удивляться. Лучше делать так, как сказали. А вот дальше я осознала, что неприятности начались, потому что сначала меня нашел лорд Визен. Наше с ним общение было недолгим. Он передал мне записку с адресом управляющего и указанием, где именно я могу его найти. Не успел Генри уйти, как меня разыскал один из слуг с запиской от самого управляющего и просьбой подойти к нему после обеда, как раз в то время, когда я должна была навестить портниху. Выбирать не приходилось. Я позвала Мари и попросила сходить со мной к швее. Мало ли, опять будет пусто в коридорах. Что поделать? «Управляющего мне очень надо увидеть. Надеюсь, Фиона поймет и не будет сердиться». Приятной мелочью оказалось, что в это время у Фиона было свободно. Мари устроилась в уголке, ожидая, пока я примерю все, что нужно примерить. А мы прошли в соседнюю комнату. «Не нравится мне во дворце леди Олеся». Подкалывая булавками подол для подшивки, тихо вздохнула девушка. Все какие-то люди по углам шепчутся, косятся. На швейной улице и то спокойнее. Там тоже всяких сплетен и интриг хватало. Да только бояться не надо было, что кто-то тебе горло перережет. Так вам бояться нечего, попыталась успокоить ее я. Ведь неизвестные не за вами охотятся? Это нам надо от каждой тени шарахаться, потому что две девушки уже погибли. Ох, леди, это вам говорят, что две. Кто-то убил помощницу миссис Донахью, главной модистки королевы. Она сейчас тоже здесь находится. А девушку нашли в саду накануне смерти второй участницы. А еще помощника-сапожника Тома. Его нашли неподалеку от той, второй убитой конкурсантки. Наверное, он случайно увидел то, что не должен был. Алика, помощница ювелира, рассказывала, как видела шепчущихся слуг незадолго до первого убийства. Потом ей казалось, что кто-то в комнату ее пробраться пытался. Мы девушку успокоили, что ей присниться могло, но, честно вам скажу, не к добру все это. Заговор тут какой-то или еще какая гадость. Ох, Фиона, ну зачем ты все это рассказываешь? Притворно испугалась я, и без того спать спокойно не получалось. А после твоих рассказов вообще глаз не сомкну. Понятно, что преувеличиваю. Спать я смогу, а вот спокойно ходить по парку вряд ли, ведь большинство убийств, Произошло именно там. Если только убийцы не научатся летать, потому что гвардейцы размещены везде. В коридорах, вокруг нашего крыла, на крыше дворца. Но просто в воздухе они не висят, окна не прикрывают. Да, Лидия, сейчас все боятся. Многие пожалели, что польстились на деньги. Но их нервы дороже, вздохнула портниха. Но никто не покинул дворец, заметила я. Несколько человек. — тихо сообщила она. — Я сама думаю, они вернутся ли домой. Вот только заказов много, терять клиентов не хочется. Сейчас уйду, потом долго буду выбиваться. Понимаю, я покивала. Не всем нужен принц. Некоторым надо или корону, или напомнить о себе, своей семье. Может, потом кому-то или должность предложат, или поручение какое-то. Или получится решить какие-то вопросы к нам с братом. Ну, хватит о неприятностях». Она подколола последнюю булавку. «Давай, покружись. Несколько танцевальных шагов. Я хочу понять, что еще надо сделать». Я послушно выполнила просьбу, но в очередной раз выбранная мною портниха продемонстрировала все мастерство. Не найдя никаких изъянов, она отпустила меня. Времени оставалось немного, и я поспешила на обед не стоит пропускать ее мероприятие чтобы не нервировать других девушек итак две участницы убиты а завтра начинается собеседование с возможной свекровью. а после обеда я поспешила на встречу с управляющим нашим поместьем лорд гартвик уже ждал меня в своем кабинете на небольшом столике возле которого стояли два уютных кресла лежали папки документов леди таунсенд едва я вошла Мужчина поднялся из-за стола и жестом указал в сторону этого столика. «Прошу, простите за задержку со встречей, мне необходимо было все подготовить. Здесь все бумаги, начиная с извещения о смерти ваших родителей и их завещаний, заканчивая последними приходно-расходными документами. Если вы захотите, можете забрать их на то время, что находитесь в дворце, и передать доверенному человеку чтобы он проверил их. Со своей стороны отмечу, что меня самого регулярно проверяют представители казначейства. Я не настолько хорошо разбираюсь в этих вопросах, призналась сразу, не в последнюю очередь для того, чтобы объясняли мне все доступным языком. Да и с доверенными лицами у меня не очень. Поэтому я положусь на вашу честность. Но у нас с братом уже давно возникли вопросы, ответы на которые можете дать только вы. «Хорошо, леди, я слушаю вас». Он внимательно посмотрел на меня, после чего перевел взгляд на окно. «Прежде всего, мне бы хотелось узнать, какова была изначально сумма долга и откуда она взялась. Надо прояснить то, о чем нам никто не говорил, отделывая словами согласно приказу Его Величества Эдварда I. «Дело в том, что ваш отец вкладывал деньги в довольно рискованные предприятия». К сожалению, последние две закончились для него неудачей. Лорд Таунсен сделал ставку на поставки специй, и это помогло ему не только расплатиться с долгами, но и выйти в плюс. Но вспыхнула эпидемия чумы. Согласно приказу короля, все товары на кораблях, команда которых заболела, должны были уничтожить, если их нельзя обработать специальными растворами. Как вы понимаете, специи относились к этой категории. Вези, ваш отец, драгоценные камни, редкие породы дерева, ткани. Такой беды не случилось бы. Но, увы, на тот момент он был должен несколько сотен тысяч золотом, а после этой экспедиции сумма возросла до полумиллиона. Я мысленно охнула. Ну да, найти такие деньги сразу у нас не было возможности, даже если бы я отдала матушке фамильные драгоценности. Возможно, наша нищета закончилась бы немного раньше, но это то немногое, чем я не готова была пожертвовать. А какова эта сумма на настоящий момент? сразу уточнила я. Вот, мужчина достал бумагу из верхней папки. Около 148 тысяч золотых. Поверьте, это немного. С учетом небольших проблем с урожаем в последние два года, я могу сказать, что вам просто повезло. Аукцион помог собрать. Порядка ста тысяч. Все остальное выплачивалось за счет ресурсов вашего поместья. — И какие у нас есть ресурсы? — нахмурилась я. Почему-то на все запросы брата приходил один единственный ответ. — На помощь нам нет средств. К сожалению, эти бумаги я увидел совсем недавно. Интересно, врет или говорит правду. Попробуй пойми. С другой стороны, с такими долгами, как у нас, чудо, что не продали камни из которых сложен комплекс замковых построек и служб. Ваш отец начал разрабатывать карьер на севере. Земли эти были неотчуждаемыми, и я взял на себя смелость отправить туда специалистов. И? Лорд Гартвик, я понимаю, что вы делаете все возможное, чтобы как можно быстрее мы с братом могли зажить нормальной жизнью. Но мне действительно нужно знать, чем мы располагаем, на что может рассчитывать Оливер. Да и свои перспективы меня тоже беспокоят. Мой брачный возраст подходит к концу, и меньше всего мне бы хотелось связывать себя узами брака с первым попавшимся лордом. — Хорошо, буду краток, леди Таунсенд, — улыбнулся он. — Мне удалось выяснить, что помимо простого камня в карьере возможна добыча еще ряда минералов. Пришлось одалживать еще денег. Но на фоне вашего долга сумма была незначительной. Разумеется, без позволения Его Величества ничего этого мне бы не позволили. В первые два года разработки удалось окупить вложенные в него средства, но постепенно, по мере добычи новых минералов, прибыли увеличились. В прошлом году выручка с добычи превысила 70 тысяч. Если учитывать, что последние два года урожая были ниже, чем мы надеялись, это весьма серьезное подспорье. Этот год оказался удачным во всех отношениях. Все обещает хороший урожай всех культур. А если добавить выручку с добычи камня, угля, других минералов, то ваш долг должен быть выплачен до начала следующей осени. Если все пойдет так, как я планировал, разумеется. Вы сами понимаете, случиться может многое. — Да, конечно, — покивала я. — Что ж, новость хорошая, но как-то много условий. — Лорд Гартвик, скажите, — промурлыкала я, — если наши дела настолько хороши, можем ли мы с братом рассчитывать на увеличение ежегодного содержания? Я понимаю, наши земли — это место, где вы можете проявить свои таланты. Но что делать нам? Портные не шьют в долг. Сапожники отказываются обслуживать нас. Да о чем я говорю? У нас даже нет лошади, если надо съездить куда-то дальше поселка. До почтовой станции я вынуждена была добираться на крестьянской повозке, а о состоянии замка невозможно рассказывать без содрогания. Лорд нахмурился, потом внимательно осмотрел меня, но вспомнил, что по моему внешнему виду не стоит судить о том, что творится у таунсендов в родовом гнезде. В родовом гнезде. Я подумаю, что можно сделать, — пообещал он. Пока я распоряжусь перевести на счет вашего брата двести золотых. Я только вздохнула. Хорошо, попыталась зайти с другой стороны. А что нас ждет после того, как долги отца будут выплачены? Я планирую заняться развитием карьера, просиял лорд Гартвик. Потом на ваших землях есть очень симпатичное болото, рядом с которым мне удалось обнаружить просто восхитительный торфяник надо будет обязательно приступить к его разработке. В той части земель, где проходит торговый тракт, я планирую возведение таверны. Дальше я не слушала. Судя по всему, лорд вообще не учитывает, что у земель есть владельцы, которые могут быть не согласны с его планами. Более того, они планируют что-то другое. Например, капитальный ремонт замка и служб, пока крыша не обрушилась на головы обитателей. Да, земли Таунсендов обширны даже после того, как было продано то, что можно продать. Я даже могу понять нашего управляющего. Такой простор для развития. Новые источники доходов, которые можно пустить на новое строительство или разработку. Но он забывает, что это не его земли и деньги. Или наоборот, помнит. Поэтому делает то, что не стал бы делать у себя. В любом случае, я бы переговорила с королевой по этому поводу. Мне не хочется оставшиеся дни жить на 200 или 300 золотых в год, потому что кому-то там хочется поиграть в промышленника. Я поняла, лорд. Когда возникла возможность вставить хоть слово, поспешила я прервать полет его фантазий. Я напишу брату о ваших планах. Пока же мне пора возвращаться. Прежде чем девушки поднимут панику, из-за моего долгого отсутствия. Лорд Гартвик поднялся и учтиво проводил до двери. На счастье, целовать руку не стал. Просто придержал дверь, чтобы я ни за что не зацепилась платьем. Простился, пожелал хорошего дня и скрылся в кабинете. Да, с этим лордом надо срочно что-то делать. Поскольку подчиняется он исключительно королю, мне во что бы то ни стало, надо воспользоваться нашим новым испытанием потому что при таких планах управляющего я никогда не выйду замуж. У него просто нет графы «приданное» в столбике расходов. Да там вообще нет ничего, связанного с Оливером, замком и мной. Нет, не спорю. Если нам увеличит содержание даже до трехсот золотых, даже до трехсот золотых каждому, жить станет намного легче. Но нам надо бывать в столице. А брат должен занять свое место в палате лордов нет надо менять управляющего как можно быстрее пока он не начал разрабатывать это болото чтобы его там притопило вернувшись в комнату кратенько написала отчет для лорда тейта где болталась пока меня никто не видел закончив позвала мари и попросила отнести по назначению там пересказала все планы нашего управляющего и сообщила что буду ставить вопрос о его смене потом подумала и написала записку лорду Визану, чтобы тот подсказал нам нового управляющего после того, как нынешний закончит свою работу. Если, конечно, нам не назначат нового. Потому что завтра я буду умолять об этом королеву. Если надо, на коленях. Но почему мне приходится обращаться к этому лорду? Почему мне так не повезло свести знакомство именно с ним? Потом, немного подумав, я сожгла записку. Сначала надо поговорить с королевой. И вообще, меньше всего я сейчас хочу видеть Генри Визена. И тем более быть ему чем-то обязанной. Не знаю почему, но не хочу. Он помог мне, я поделилась с ним важной информацией. Хватит, а то потом начнется. Не на пустом месте книги пишутся. Сама я в подобные ситуации не попадала, но читать приходилось. Кажется, единственное, что почти не пострадало во время аукциона, библиотека, и я читала, в том числе и романы. Понятно, что придуманного в них куда больше, но тетушки просветили. Нет, обращаться к лорду я буду в последнюю очередь, пока постараюсь решить проблемы своими силами. Придя к такому решению, я вернулась к письму брату, в котором обстоятельно рассказывала о знакомстве с лордом Гартвиком его проектами и том, что планирую сделать, пока есть возможности.